Глава 23. Следующим утром началась обычная служба. Развод инструктажи, заполнение бесконечных бумаг, без которых не существует полиции ни в одном из миров, ни в какую эпоху. Обычная изматывающая рутина. Вечером, когда уже благословляя Создателя за спокойный день, Жан собирался отдохнуть, его вызвали в кабинет бюромантена, который приказал срочно прибыть к его сиятельству графу Амьенскому. Вот прямо сейчас, как есть. простой кожной куртке, не свежей рубашки и вообще в виде, который естественно смотрится в полиции, но никак не подходит для графского дворца. Предложение подчиненного хотя бы заскочить домой переодеться было решительно отвергнуто и сопровождано словами, придавшими Жану максимальное ускорение. У ворот замка Жан встретил знакомый контрразведчик, который по дороге к кабинету успел рассказать новости. Троих убийц ночью взяли, собирались для начала намять им бакану, но те предъявили документы. подписанные самим парижским епископом Дюшелье, личным духовником королевы-матери и слухам, будущим премьер-министром Галли. Короче, или они блефуют, за что им грозит минимум варка в кипятке заживо, или столкнулись две разработки разных спецслужб. И эту ситуацию надо разрешать срочно, пока крутые вельможи не учинили межведомственную распри на всю страну. Еще толком не понимая, во что вляпался Жан, вошел в огромный, освещенный десятками свечей властный кабинет. С графом он уже имел честь общаться напрямую, когда приехал в город с госпожой Деворк. Но тогда разговор свелся к простому: дочь ждал, дочь приняла сейчас. "Кавалер, ситуацию тебе объяснили?" сразу приступил к делу граф. "Да, Вашетельство. Вопрос надо закрыть срочно. Я написал письмо его про священство, но у него могут возникнуть дополнительные вопросы, поэтому курьером назначаю тебя". С тобой поедет де Савьер, ему пора возвращаться в столицу. Заодно сможет и сам ответить на вопросы, раз уж ты его в это дело втянул. Вот конверт передал капитану де Франсаку, командиру личной охраны господина епископа. Счастливого пути, лейтенант полиции. В голосе графа прозвучала лёгкая усмешка. Минут отец из дальнего угла кабинета вышла графиня. Я поеду с ними. В смысле. Так, подумал Жан, начинается семейная сцена сильных мира сего». Надо валить подальше от начальства и поближе к кухне. Марта обещала сегодня приготовить что-то выдающееся. Тихо, в поклоне пять и спиной он дошел до двери и покинул кабинет. Получил приказ? Неожиданно сзади окликнул его до А потише можно? Мал мне приключений прошлых и будущих, так еще и ты пугаешь. Такого героя испугаешь. Не прибедняйся, пошли лучше в таверну по да и отоспимся перед дорогой. Ранним утром, когда сквозь закрытые низкими облаками весеннее небо едва пробился серый свет, друзья седлали лошадей и под усы вывели их с гостиного двора. Впереди дальний путь, который вначале представляется лишь приятным приключением, рядом друг, свежо, сухо, кажется, прекрасное настроение ничто не может испортить. Оказывается, может. Перед таверной горцуют два великолепных скукуна а в седлах. Важ сиятельство, какая радость! Николь, как я рад тебя видеть! бодрый возглас Жана. ни в малейшей степени не скрыл разочарования все таки уговорила родителя значит вновь терпеть насмешки, колкости и прочие словесные выкрутасы, на которых так богат острый язычок графини. А уж очаровательный Николь, мало того, что тестирова пытался пойти у зелья им принцев, так недавно почти напрямую сказала, что узнала в нем барона де Безье. Может прирезать ее по дороге. Увы, рука не поднимется, жаль, придется терпеть обоих. Жан, ты самородуши, весело отозвалась графиня, — Одна просьба. Ешь поменьше лимонов, тебе не идет кислофизиономия. Серж, я рада вновь путешествовать в вашем обществе. Переключился на на де Савьера. Ну, взаимно, Адель. Надеюсь, в этот раз обойдемся без приключений. Не сам иначе чего стоят звезды, столь щедро раздаваемые в нашей стране. Вперед, друг мой. Ну и вы там не отставайте». Господи, подай мне терпения, подумал Жан. Ещё и Николь рядом. С ней вроде бы разговаривать о чём-то надо политес, однако, а с другой стороны, мы люди простые, служивые, можем на этикеты начхать. Так двумя парами путешественники ехали. Впереди дворяне о чём-то весело болтают, сзади простолюдины молчаливые, насупленные, старающиеся даже не глядеть друг на друга. Пару часов. Первый не выдержал Николь. Я лишь выполнял приказ. "Знаю", ворчливо ответил Жан. «Тогда почему молчишь? С бедной девушкой общаться брезгуйте, ваша милость? Я залюсь". На что, в голосе прозвучало искреннее недоумение. На то, что не рассказала графу, что в его полиции служит черный барон? Ничего бы ты не рассказала. Я что, не видел, как ты от Филиппа пряталась? Кстати, а где Люка?» Повесили, равнодушно пожав плечами, ответил Николь. Убийца, что с ним еще делать? Он бы и меня тогда. Так что я вам, ваши милость, жизнью обязана, потому и не волнуйтесь, не узнал бы граф о вас. У меня самой было несколько вопросов, потому и дала вам зелье. Ты подруга лишнего, всё равно не болтай. Нет здесь никакого барона. И вообще, называй, как раньше, а то народ не поймет. В этот момент лошадь Николя, разумеется, совершенно случайно подошла вплотную к лошади Жана. Рука девушки выскользнула из перчатки и легла на запястье мужчины. А много ли надо, чтобы отключить мозги у молодого организма, как назло, еще графиня изволили обернуться. Из последних сил Жан попытался спасти ситуацию. Резко отвернув, он разорвал дистанцию, но тут перчатка девушки упала на дорогу. Пришлось спуститься на землю, поднять, вернуть Получилось не столько галантно, сколько смешно. Во всяком случае, ее сиятельство изволили рассмеяться, после чего вернулись к светской беседе с шевалье де Савьером. Покрасневший Жан, в раз растерявший многозначительность да и наплевавший на нее, вновь взгромоздился в седло. Теперь что, терпеть этих язв до конца поездки? В то же время запястье, на котором недавно лежала женская рука, горело, а по воде сами направили лошадь поближе к Николь. Попытался придать изуродованному лицу злобное выражение, От чего девушка лишь рассмеялась, чем вновь привлекла внимание графиня, дарившая горе кавалера очередной улыбкой, ехидной до невозможности. Напрасная попытка, отсмеявшись, сказала Николь. Каждой девушке известно, что шрам украшает мужчину. Когда я точно один из самых первых красавцев королевства, только почему-то раньше этого не замечал. Это по молодости и неопытности, ничего. Я решил взять тебя в ученики гордись. Постараюсь, пока получается только пугаться. Вновь звонкий смех. Ничего не так это и страшно, уж ты поверь. Нашевать путешественники остановились на памятном Жану постоялом дворе близ аббатства Нотр-Дам-де-Бретей, где графиня сняла две комнаты для себя и служанки. Поужинали вчетвером за одним столом, наплевав на сословие. Впрочем, какие сословия в небольшой таверне, в которой едва нашелся свободный стол. Затем, когда благородный господарь зашлись по комнатам, Николь взяла Жана за руку, От этого простого жеста у него, опытного, жизнь прожившего мужчины, голова закружилась как у юнца, проклиная себя, свои гормоны вообще все на свете, Жан встал и пошел, будто барашек на веревочке, предвкушая счастье и не замечая ничего вокруг. Внезапно его резко толкнули, гром выстрела, женский крик. Пелена на вождени слетел, но слишком медленно. Вот на нижней ступеньке стоит человек, вот он роняет разряженный пистолет, направляет открытую ладонь, с которой срывается красный шар заклятия. Еще не придя в себя, на инстинкте Жан прыгает на мужчину, грудью ловя заклятие, понимая лишь одно: нельзя позволить противнику достать из-за пояса второй пистолет, к которому он уже потянулся. Успел, опрокинул убийцу на спину, услышал сухой хруст, но не сразу понял, что он означает. Вокруг гвалт, крики, кто-то пытается схватить, но мозг уже включился. Захват напавшего Сорван, удар ногой, достать саблю, все, готов защищаться. «Все назад!» — крик де Савьер, подкрепленный магическим ударом, разметавшим бедолаг, оказавшийся на его пути. Этот язык народ понял сразу. Все смолкало, только тихо подавал какой-то бедолага, которому, кажется, что-то сломали. Жан окинул взглядом таверну. На спине у его ног лежит здоровенный мужик. Лежит подозрительно тихо. Ну-ка, точно шея сломана готов. А на лестнице что? «Черт, Николь. Жан рванулся к ней. Поздно. Пуль пробило сердце, пульса нет. Черт, черт, черт, ведь только что смеялась, кокетничала, и вот, спасая его, старика, прожившего свою жизнь, проживающего сейчас чужую, погибла девчонка. Как же так. Почему? За что? Он сидел на ступенях у ее тела, обхватив руками голову, не замечая, что вокруг кто-то ходит, что-то перетаскивает, что-то говорят. Жан, потряс его за плечо до да Савир. Жан, соберись, последний допрос его надо провести, все готово. Он поднял голову. Да, действительно надо. Только не смотреть на нее, только не смотреть. Потом будем прощаться. После того, как сейчас дело. Где? В комнате хозяина Идем, У тебя пять минут на подготовку. Последний допрос. Уникальный шанс в этом мире узнать у мертвеца его тайны. Если рядом окажется маг, если сумеет за 15 минут провести ритуал. Если вопросы будут правильными, умирающий мозг сам определяет их суть, не может солгать, но может ответить кратко, а возможности уточнений не будет. Поэтому собраться, отбросить чувства, оставить лишь логику. Ясно, что не грабитель. Действовал слишком открыто. Не совсем. Если бы убил, в гвалте и суматохе ушёл бы спокойно. Кто такого здоровяка остановить рискнет? Из этих Жан припомнил публику в таверне. Точно никто. И обычные люди, ни одного дворянина, солдата или полицейского. И напал он после того, как ушел до Савьер. За ними следили, возможно, но сейчас не неважно. А что важно? Кто принял решение нападения? Его императорское величество. Фигасия. Э что же мы такого наворотили? То есть наворотили, конечно, как-то не по-рыцарски это. Какая причина Убийство его племянника? Кто тебе помогал? Никто. Твою ж мать, пустой вопрос, не по делу, поздно. Ну вот значит, знать вам. Значит, все из-за того племянника императора. Но откуда они узнали? Хотя теперь-то какая разница? На нас открыта охота, и кем этот противник посерьёзнее до лагеря будет? Ну и хрен с ним, не до него сейчас. Там не лежит.